Глава шестая Я ожидал увидеть что-то похожее на тронный зал. Какое-нибудь огромное помещение с высочайшими сводами, красной ковровой дорожкой и стоящее в конце помещения на возвышении расписной трон. В реальности же все оказалось куда как прозаичнее. Небольшая комната с Т-образным столом, за которым сидели шестеро мужчин и одна дама. Кто тут император, сомнений не было. Во-первых, я его уже видел перед отправкой в этот мир. Ну и во-вторых, кто ещё будет сидеть на троне во главе стола? Хм, да. Трон всё же был, но выполненный из дерева и не сказать, чтобы слишком уж дорогой. Не тебе, рубины с алмазами, в инкрустации, ни золото с серебром. Так, походный вариант. Непроявленный виконт Артур Крус представил меня слуга императора и удалился. Я же, шагнув вперед, на один шаг низко поклонился. «Это все, что я смог вспомнить из этикета, который тут должен был быть». «Наконец-то!» — изрек бритый налысо-здоровяк со шрамом через все лицо. «Последний непроявленный. Нас только из-за этого прервали. Дать ему звание рыцаря и пусть идет, куда хочет. Или он виконтом решил остаться?» После своих же слов Здравия к военным кителю потёр лоб и с вопросом на лице посмотрел в сторону Низенького, и неприметного мужчины, практически в блеклом костюме. Тот, уловив взгляд, как-то неопределённо покачал головой и в свою очередь посмотрел на единственную даму в этом помещении. Если практически все мужчины отдавали серостью и повседневностью в цветах одежды, не беря в счёт императора, конечно, то единственная женщина, находящаяся в этом кабинете, просто блистала своей яркостью. Белоснежное платье не молодой, но всё ещё прекрасный, беловолосая дева очаровывала, как глубоким декольте, так и вычурностью платья, больше подходящим к балам, а не к совещаниям в узком кругу высших иерархов империи. Дама встала и негромко, но так, чтобы услышали все, негромко произнесла. Артур Круз был приглашён для разбирательства дела, идущего по нашему ведомству. Так и разбирались бы у себя в башне. Сюда его зачем тащить было? Лысый здоровяк явно страдал отсутствием манер или просто не хотел общаться с беловолосой в нормальном тоне. Дело не проявленного виконта Артура Круза, «Требует решения всего совета», — подал голос мужчина, сидящий по правую руку от императора. «У Виконта задание от империи, и до его завершения он не должен был пребывать в Альма-Матор». Голос говорившего был больше похож на шепот, могильный шепот склепов, хранящий тайны ушедших за грань. «Так это он мне должен был голема предоставить?» Брови старейвика сузились, и на меня он посмотрел не слишком приветливо. "Он", кивнула женщина. "Но не стоит принимать поспешных решений, господа. Для начала я хочу, чтобы виконт рассказал нам свою версию событий и пояснил многоуважаемому совету, почему он здесь". Я уже догадался, что дама в ослепительном платье герцогиня Изольда Тен, глава Министерства иностранных дел. Осталось только понять, как себя вести и что конкретно можно поведать совету. Понятно, что про плена не знают и про него скрывать не надо. Рассказывать ли про заточённого королевский леты и Конкордию? А мне вот интересно другое. Подал голос ещё один высокий мужчина в строгом мундире и единственный вооружённый из находящихся здесь. С чего это вдруг подданный империи, возможно даже в будущем аристократ, стал дампером? Задавший вопрос глава какого-то ведомства, явно был крепок телом и имел глаза холодного и безжалостного убийцы. Тут все, конечно, не агнцы божии, до таких высот с чистыми руками и безгрешной совестью не добираются, но это другое дело. У него профессия убивца на лбу написана. Кто он, интересно? Глава Мида женщина, здоровяк явно маркиз Трох Бута, глава всех вооружённых сил империи, невыразительный герцог Фирин Кузури, он же глава тайной канцелярии, неразговорчивый, тот, что сидит по правую руку от императора. Мой старый знакомец, Сушел Марвари, только он сейчас в своей второй ипостаси, сухой и потусторонний наместник, а ли cetворение первых, кто остался ФСОшник, если по-местному, то глава охраны престола и командор имперской стражи. Так кто из них кто? Титулы и родовые имена в Википедии есть, а вот фотографии нет. Мне все же думается, что это глава охраны, Виконт Ансин Трун. А вон тот в бликующем адамантом панцире, граф пламеней Тадаши, глава всей стражи в империи. Виконт! "Первы", подал голос император, оборвав поток мыслей у меня в голове. Меня на секунду передёрнуло от желания вытянуться во фронт и отпустило. "Силённо ж батька атаман, что тут скажешь?" Я откашлялся и открыл рот. Во время поиска места силы для установки маяка я по встретился с представителем чужого государства дварфом Талависом. Я рассказал практически всё, что со мной происходило, укрывая определённые детали, естественно. Как встретил дворфа, как проходил Данш и стал дампером, как мы нашли мастера Кирка и как он меня отправил в рабство. Уточняющих вопросов было много, но я как мог сглаживал острые углы. Затем меня подробно расспросили о арабской шахте и как я смог оттуда выбраться. Ни Доплера, ни великих духов, и уж тем более Алекса в моих рассказах не было. На каких условиях жрец с Пантеоном мрака открыл тебе портал в империю? Задал вопрос глава тайной канцелярии. Я предоставил ему адептов для его пантеона, отозвался я, не собираясь врать. Может, и надо было утаить такое, но придумать, как я добрался до родной империи, я не смог. Да и что в этом такого? Вилатрес вроде бы не оплот светлых сил, насколько я знаю, и единобожие тут нет. При встрече с жрецами Единова, не советую распространяться о таком союзе, наставительно произнесла герцогиня Тен. К тебе, как к дамперу, и так будет особое внимание со стороны их ордена, а узнай они о союзе с силами мрака, совсем не сладко тебе придётся. Как я понимаю, все эти поселенцы сейчас возле форта Пим. Снова подолголоса врели второй. главы ми и тайной канцелярии одновременно кивнули. Значит, так. Император посмотрел на меня. Окончательное решение о судьбе Артура Круза мы скажем через двое суток. Предварительно вины за виконтом нет, но окончательный вердикт мы вынесем позже. Ты собрался проходить проявление, Артур? Да, мой император, ещё раз поклонился я. Хорошо. Срок те же двое суток. Если ты не найдёшь себе противника в течение предоставленного тебе срока, то найдём тебе его мы. Кузури, проследи за выполнением. Да, ваше величество, поклонился невыразительной глава тайной канцелярии и посмотрел на меня. Свободен, и кивнул на дверь. Еще раз поклонился и, пройдя три шага назад, не оборачиваясь, видел, что так делают, только вот где, не помню, покинул собрание сильнейших представителей империи. Прилетело системное сообщение о принятом задании явиться по дочи императора через двое суток. Наград не обещали, а вот штраф был очень весомый. Месячный дебаф. Немилость императора. Что за дебаф такой, смотреть не стал. Не до того было. Пошли! В коридоре меня дожидался граф Реннер. Ещё увидимся, виконт, помахало мне рукой стоявшая тут же блондинка-графиня, служащая в Министерстве иностранных дел, как я догадался. Надеюсь, у них там не все женщины, а то ведь с такой внешней политикой, в которой руководят одни представительницы прекрасного пола, мы далеко не уедем. И это ни разу не сексизм и прочие мракобесия, просто я ярый сторонник равновесия и гармонии. А где тут гармония, когда одни женщины Швейная фабрика, а не мид, получается, со всеми их склоками и дрязгами. Когда тут делами заниматься? «Граф, куда я сейчас?» Проводив внимательным взглядом место пониже спины графини, осведомился я у Ренера. «Можешь звать меня Больдо?» Он свободно протянул мне руку. От образа глубоководного хищника не осталось и следа. Свой в доску рубаха парень. Улыбчивый и верный друг. «Ну-ну». А если я провалю проявление и перестану быть аристократом, тогда моё обращение к главе одного из отделов тайной канцелярии останется таким же, пожимая крепкую ладонь, поинтересовался я. А ты провалишь? С долей ехидства в голосе поинтересовался Больда. Если ты поделишься информацией на эту тему, то шансы минимальны, как я думаю. Для этого я здесь и стою, граф снова улыбнулся. Следуй за мной. Мы прошли коридорами километра полтора, наверное, и завернули в неприметное помещение. Стол, стулья, мягкие кресла и огромная карта материка на стене. Присаживайся. Он указал мне на кресло. "Вина или, может быть, ты голоден? Если можно, то сразу к сути", попросил я. "А чего же нельзя? Можно до того времени, как ты пройдёшь испытание, я или мои люди будут тебя сопровождать". Сделано это для того, чтобы не возникло некоторых недоразумений, связанных с твоим не до конца выясненным положением в иерархии империи. Подробности опустим, они сейчас не к чему. Хм. Только и выдал я в ответ на речь графа. А что означают слова императора о том, что я сам могу найти себе противника? Ты пусть и непроявленный, но аристократ. А у нас свои законы и правила. Покрутил пальцами в воздухе Рёнор. Честь и достоинство не только твои, но и дамы, например. За нарушение некоторых правил можно легко получить вызов на дуэль, и как аристократ, ты не можешь отказаться. И даже выставить вместо себя бритёра не сможешь, так как аристократ ты пока номинально. Хм, да. Мне бы свод законов почитать и узнать свои права и обязанности. А то вот так ляпнешь что-то не то, и тебе половина аристократов войну объявит. А нельзя мне просто прямо сейчас противника назначить и всё? Чего собственно тянуть? Я готов, решил зайти с другого бока. Мне два игровых дня под жёстким наблюдением не очень нравится. У меня свои дела есть, и заниматься ими под надзором не хотелось совершенно. Нельзя, резко отрезал собеседник. Таковы правила творца. «И не нам их рушить». «Ясно», — с досадой протянул я. «У меня есть какие-то ограничения по передвижению? И вообще, я в чем-то ограничен?» «Ты абсолютно свободен во всем. Если обойдешься без нарушения законов Империи, конечно», — улыбнулся мой собеседник. «Можно поинтересоваться судьбой некоторых личностей?» «Атрак темноводный». «Биарин, Алмега и Конис Уна?» С еще одной улыбкой спросил Рионер. «Как я понимаю, они в Империи». «Да, и уже интересовались тобой. Атрак в Адмиралтействе, Биарин в Башне, а Конис поселился у мамаши Глаши. Сообщить им о твоем желании с ними встретиться?» «Нет, я их сам найду», — покачал я головы, размышляя о почти всеведущем ведомстве. А теперь, Артур, позволь мне задать вопрос. С лица графа слетела дружеская улыбка, и на её место пришло жёсткое сосредоточенное лицо. На ружу снова выплывала глубоководная акула, почуявшая запах крови. Совершенно не осознавая, что делаю, на чистых рефлексах возвёл щит из чистой энергии в голове и приготовился к отбитию ментальной атаки. На тебе очень много астральных меток высших сущностей. Бурави меня глазами прицельными произнёс Рёнор. Не хочешь мне поведать, кто они и как так получилось, что они положили на тебя свой взгляд. Граф давил своей мощью, защита трещала по швам, но я не сдавался. Прошла ещё секунда, и давление пропало. А ты действительно силён. Задумчиво пробормотал граф: "Нам и правда необходимо привлечь тебя к кооперативной работе. Моё мнение по этому вопросу услышать не хотите?" Я потихоньку начал закипать. "Не стоит злиться, виконт", искренне рассмеялся Рёнар. "Можешь считать, что это было своеобразное собеседование, а желание работать с нами у тебя появится. Это я тебе гарантирую". Он ещё что-то хотел сказать, но неожиданно прервал сам себя, будто бы к чему-то прислушиваясь. Ещё одна мимолётная улыбка скользнула по его лицу, и он поднялся с кресла. "Виконт, нам пора. У меня появились неотложные дела. Вас дальше будет сопровождать мой человек". Он склонил голову в прощальном поклоне и вышел из кабинета, и практически сразу в кабинет зашёл человек, встретивший меня у портала. Он кивнул мне в приветствии и указал на дверь, намекая, что время пребывания во дворце истекло. Я понятливо кивнул и поднялся с кресла, вышел в коридор и проследовал за идущим впереди невзрачным провожатым. Коридор, ещё один, и я, сделав шаг за поворот, неожиданно чуть не наткнулся на парочку, выходившую из-за угла. Артур, на меня смотрели зеленоглазые глаза, провожавшие меня на эту планету. Меледи, Я как можно галантнее поклонился, пытаясь не быть бегемотом в пособной лавке, и чмокнул протянутую мне для этого ладонь. Чуда не произошло. И сопровождающим эту умопомрачительную женщину в откровенном платье был тот самый франт, что и раньше, разодетый в щёголь с рубиновой шпагой на боку и буравивший меня ненавистным взглядом. И чего такого у нас с ним было в прошлом интересно, с чего он меня так ненавидит? — Как давно вы вернулись, Виконт? — одарила меня улыбкой зеленоглазка с неопределяемым уровнем и именем. — Виконт? — сказал, как сплюнул Франт. — Посредственный маг, таскающийся с мечом? — Я-то думал, что ниже упасть нельзя, но ты прямо пробил дно! Он с повизгиваниями рассмеялся. — Непроявленный аристократ, мда! Вуда дальше, не до Виконт. Ночёвки в хлеву и тисканье доярок по вечерам. Как ты меня достал? Покачал я головой, понимая, что планка падает. Было что-то знакомое в моём состоянии. Я как будто только начал играть, и в голове снова начала жить две личностные матрицы: моя собственная и Виконта Артура Круза, имперского разведчика 250 уровня, и моя вторая игровая личность, очень не любила этого щёгля. Всё понимаю. И алгоритм прописан в твоей тупой башке, который заставляет тебя агреци на меня, и просто тупость, которую тебе прописали. Но боги, как ты меня достал. От моих слов лицо Франта пошло пунцовыми пятнами, а руки сжались в кулаки. Только вот сказать что-то я ему не дал. Пробил прямой в нос просто и без затей, совершенно не думая, что здесь виртуальный мир, и мой противник может даже не почесаться от такого удара. Почти так и произошло. Хлыщ немного дёрнулся и всё. Дуэль! Раненый свиньёй, который пнули по пятаку, завязал разодётый фронт. Немедленно. Что тут происходит? задал вопрос грубый мужской голос у меня из-за спины. Как-то одномоментно в узком коридоре стало многолюдно. Тройка стражников, усатый дядька в начищенном до блеска панцире и граф Реонар собственной персоной с ехидным прищуром смотрящий на меня, ясно, подстроил всё хитраван чёртёв. И его резко возникшие дела и совершенно иная дорога в замке, а не та, которой мы шли раньше, а тем временем франт располялся всё больше и больше. Я, барон Идип Газояк, вызываю на дуэль виконта Артура Круза. и, не торопясь, стащил с левой руки перчатку и бросил мне в лицо. Промахнулся. Я вовремя успел сделать шаг в сторону, и перчатка пролетела мимо. После того, как барон представился, над ним появилась табличка с именем, званием и уровнем. «Сто девяносто третий». «Виконт!» — на меня уставился усатый десятник стражи. «Я принимаю вызов», — просто отозвался я. «Только вот все продолжали смотреть на меня, будто ожидая что-то еще». Спас меня начальник отдела внешней разведки. Он ужом ввинтился между мной и десятником и объявил: "Как секунданты Виконта и его доверенное лицо, объявляю дуэль до перерождения, и штраф он проигравшей стороне в 10 галов". Издал звук мой противник. "Не счита, принимается в дуэльный круг немедля". И мы вереницей проследовали из замка во двор. Пока шли мы с Рёнором, успели немного пошептаться. Ты хотел быструю дуэль? Я сделал это мой маленький подарок. И главное, помни, барон Эфирник пока единственный при дворе, поэтому тут его и терпят, очень тихим голосом быстро проговорил граф. Если я проиграю, мне нечем будет платить. Меня больше волновал финансовый аспект дуэли. Я, конечно, не собирался проигрывать этому франту, но всегда есть место случайности. Выходя на бой, нельзя сомневаться в своих силах. Это прямой путь к поражению, глубокомысленный изрёк Рёнар. Я же просто промолчал. Нечего мне было ему ответить, но, блин, как же всё тут у них. Нет, не подберу я нормального слова, чтобы охарактеризовать всю эту подковёрную дворцовую суету. Вот поэтому мне политика и не нравится. Фик его знает, кому верить можно, а кто тебе играет в тёмную. Я ни секунды не сомневался, что эта дуэль нужна именно Рёнару, а не ради меня он расторался. Мы вышли во двор дворца, прошли еле заметную арку и зашли в специально очерченный круг радиусом метров этот в 50. Здесь уже присутствовал дворцовый маг, который огласил условия поединка. Использовать можно всё. «Проигравший лишается десяти гаалов». Я с сомнением оглядел пространство, в котором нам предстояло сражаться. Практически правильный круг. Желтоватый песок под ногами, но такой правильный песок. Ноги уходят не по щиколотку, а всего лишь на пару сантиметров. И силовой купол над нами, который не должен дать выйти наружу силам, которые будут бушевать внутри купола. — Купол какую нагрузку держит? — обратился я к магу. Тут сомнением оглядел меня, решая для себя задачу отвечать мне или нет, и всё же снизошёл до ответа. Одна момента на 20 миллионов. На пике 50 сдержит. Хватит тебе такого, усмешка, которую он мне одарил, явно была издевающейся. По-своему они все тут правы. Я по сути никто, и звать меня никак. 30-й уровень и неопределённый уровень аристократии. С чего ко мне во дворце должны относиться по-другому? Нас с бароном развели диаметрально друг к другу, и на высоте метров трех пошел обратный 30-секундный отчет. Ярко-красные цифры показывали 28 секунд до начала поединка, когда барон начал действовать. На том месте, где стоял барон, вспыхнула неяркая вспышка серебристого света, и вместо разодетого, как попугай-аристократа, передо мной предстал странного вида рыцарь. Плотно подогнанный шлем с прорезями для глаз и рта — этакий знак автоконцерна «Мерседес», только перевернутый, был спаин с элементами брони, защищающих шею. А та, в свою очередь, плавно переходила в панцирь. Массивные нарукавники заканчивались металлическими, но явно очень гибкими латными перчатками, которые сжимали исполинский по длине меч. «Два метра». Именно столько, по моему мнению, была длина этого изогнутого меча. Как он им сражаться собирается? И замах делать гигантский надо, и не уколотим, не для того он предназначен. Оружие явно заточено под секущие удары, что-то наподобие казацкой шашки. Рыцарь немного переменал с ус ноги на ногу, издавая при этом негромкий металлический звук. И как он в этой юбке сражаться способен? Мой взгляд переместился на облачение барона ниже талии. От пояса и до колена на обеих ногах крепились изогнутые пластины, а между ними располагалась юбка, выполненная из небольших ромбовидных кусков брони. И именно они при передвижении воина издавали этот звук. Пока рассматривал противника, я и сам готовился к бою, баффался и пил кровь с таблетками. Так что, когда цифра 1 сменилась на 0 и прозвучал короткий гонг, оповестивший, что бой начался, я был уже готов. Активация сферы Хроноса и и мир не замедлился. Перед глазами пролетела системка ярко-красного цвета, но я лишь отмахнулся от неё. На меня нёсся рыцарь с занесённым для удара мечом, и отвлекаться на чтение логов было просто нельзя. Аномалия. Каст. На этот раз всё сработало как надо. Мир послушно замер. Секундная задержка, чтобы взглянуть на таймер остановленного времени. 13 секунд. Нормально. работаем. Под шаг к противнику, и Иерихон входит в смотровую щель в шлеме барона. Входит на полсантиметра и останавливается. Да чтоб вас всех черти драли. Ещё один терминатор на мою голову. Сколько у него брони и очков жизни? Быстрый взгляд на нужную панель. Что? В строке информации о противнике всё так же висят знаки вопроса. Как такое может быть? Бой же начался, и я нанёс удар, почему не появились данные? Долго думаю, скоро остановка времени закончится, и я один на один останусь с этим неубивашкой. Придя к такой нехитрой мысли, я со стервнением начал рубить коленный сустав правой ноги барона. Ноги выглядели наименее защищённой частью тела, поэтому начал я с них. Банк Ерихон просто отскочил от изогнутой пластины, что прикрывала колено. Отскочить-то он отскочил, но пластину немного погнул. Банк, банк. Есть контакт. Элемент брони раскололся и стала видна кожа брюк. Ещё удар. Во все стороны полетели алые брызги крошево разбитого сустава. Вот теперь не побегает. Злорадно ухмыльнулся я. Ещё удар, и целостность организма моего противника нарушилась. Правая нога барона ниже колена теперь существовала отдельно. От Дело. Такой же участи подверглась и вторая нога. После кровавой ампутации я мельком взглянул на дело своих рук. Игры со временем порой творят полный сюрреализм происходящего. Рыцарь висел в воздухе, возле его культяпок россыпью висели кровавые брызги крови, а остатки ног висели в полуметре с боков от него. Резко заныло предведение, и я скачком ушёл вправо. Свист рассекаемого воздуха, и на том месте, где я только что стоял, пронеслась исполинская сабля-барона. Тот уже лежал на земле и не стонал от боли, как можно было подумать, а очень споро поднимался на ноги. Огрызки ног отрастали с неимоверной скоростью. Только вот это была не плоть, а серебристый туман, очень плотный даже на вид, избушка на курьих ножках, да и только. «Да сейчас!» всю ману в заклинании кинетический пресс и незамедлительный каст рыцаря смёло в жестяную труху. Вот и всё. Не так он уж и крут оказался. Мои поздравления, виконт. В глазах подошедшего Рёнора играли искорки довольства. Был в империи эфирник, а теперь, как я посмотрю, у нас и продвинутый альджа появился. Радостная новость. Перед глазами расплылась россыпь увереницы системных сообщений, некоторые из которых закрыть, не прочитав при этом было нельзя. И ещё мне вдруг очень сильно стало плохо. Складывалось такое ощущение, что я снова перенапрякся в магическом плане, и мой мозг начинает потихоньку закипать. Накатило волна боли, до да такая сильная, что я невольно застонал. Вы бы присели, виконт, беря меня под руку и куда-то волоча, произнёс Рёнар. Принятие истинной сущности не всякий может выдержать. Принудительное отключение от игры, ознакомиться с причинами можно в личном кабинете игрока. Знакомое сообщение. Только и успел подумать я перед тем, как отключиться. В себя пришёл в просторном и очень светлом кабинете под неустанным взором кибердоктора. Тот уловив изменения в моём состоянии, протяжно запилекал, вызывая дежурного врача, который появился спустя несколько минут. "Вечер добрый, молодой человек", поприветствовал меня немолодой мужчина возрастом уже далеко за 60, одетый в синюю униформу медперсонала. "Вечер. Я с обеда тут лежу, получается. И да, здравствуйте. Я попытался приподняться на кровати. Не вставайте", остановил меня доктор. "Вам пока рано вставать, упасть можете. «А что касаемо вашего вопроса, то да. С обеда, только со вчерашнего». «Со мной что-то серьезное, что-то срок моего отключения от реальности слишком уж долог оказался». «Смотря, с какой точки зрения посмотреть», — как-то по-доброму хмыкнул практически весь седой доктор. «Если с обывательской, то ничего особенного не произошло». «Так», — он покрутил пальцами в воздухе, видимо, подбирая правильный эпитет. «Немного воспоминаний прибавилось». Наконец-то нашёл он нужное слово. А вот если смотреть на это с точки зрения научной медицины, то произошло невероятное. Лавинаобразное создание новой нейронной цепи и сборка цельных паттернов поведения. Уже пять докторских защитили на эту тему. Благо, вы не первый с такими симптомами. И как мне сообщили, больше таких случаев не предвидится. Последний выезд Магикан После последнего слова он весело рассмеялся. А вот если немного попроще, для тех, кто не в курсе, что такое паттерн. Кто следующий на очереди в иерархии на трон, если вдруг вся семья императора Аврелия II покинет мир Алханы? Неожиданно поинтересовался он у меня. Семья Элдотов, если говорить конкретно про личность, то Герцог Агаба Элдот, сам не вере себе чётко произнёс я. Ну вот, это если попроще. Снова рассмеялся доктор. Э, простите, как вас зовут? Дмитрий Николаевич. Так вот, Дмитрий Николаевич, у меня теперь в голове есть знания о родословной императорской семьи. Я думаю, не только о ней, усмехнулся доктор. Вы кем были перед отправкой на Алхану? Виконт-разведчик 250 уровня. Вот от этого и надо плясать. Что мог знать разведчик? Кто, скорее всего, знаете теперь и вы? «Не беспокойтесь, ничего опасного в этом нет. Просто в какой-то момент неожиданно появятся знания о том или ином человеке, предмете или событии». «Интересно, девки пляшут. Технологии первых просто поражали своей фантастичностью. Дела». «Лежите, отдыхайте», — собрался на выход доктор. «Через пару часов я зайду. Проверю показатели, и если ничего тревожного не будет, то я вас отпущу». «Дмитрий Николаевич вышел, а я, полежав немного, принялся писать сообщение всем тем, кто меня успел потерять за полтора суток, что я был в отключке. Успокоив родителей, Дашу с братом снова залез в комп-линк и открыл характеристики своего персонажа. Сначала разберем момент с тем, почему не прошло замедление времени от сферы Хроноса». «Внимание! На вас наложен дебаф «Эфирные путы первой степени». Любое первые усиление или баф, направленный на себя, не вызывает эффекта. Любой первый дебаф или ослабление, направленное на противника, не вызывает эффекта. Какие интересные противники, оказывается, адепты школы магии эфира. Кто бы знал? А ведь предупреждал меня Рённор. Только кто бы ещё понял, о чём он говорил. А школа хороша, как не крути. Мелком посмотрел, что это за эфир такой, и обалдел. Практически абсолютно все свои вещи эфирники создавали сами, пользуясь магией своей школы. Тот доспех барон Попугай не одел так быстро, а просто создал соответствующим заклинанием. Да и сами заклинания в школе эфира были чудно как хороши. Вроде ничего необычного, на первых парах те же стрелы, пульсары, молнии, практически всё как у всех. Только вот был там один нюанс, жирный такой, сочный. Они все изначально могли варьировать силу своих заклинаний на весь свой объём маны. Я всю дорогу думал, что это я один такой имба на весь белый свет со своими умениями. А тут, оказывается, школа целая есть. Мда, хороша, Маша, да не наша, как говорится. Жаль, очень жаль, что не стать мне адаптом этой школы. Почему Вроде все просто. Берешь свиток, тот, что у меня есть, и вписываешь туда «школа эфира» и вуаля, ты адепт. Только не все так просто. Эфир не уживается с менталом, астралом и школой Аль-Джади. Да, все эти школы не особо дружат, и если говорить откровенно, то открыто конфликтуют между собой. Отдельные заклинания использовать можно, но вот адептом мне не стать». разорвёт от напряжения разнополярных сил, как того хомячка с зажжённой петардой в заднем проходе. До этого момента я точно знал, что если вдруг случится мне побывать в великой битве армия на армию, ну или хотя бы отряд на отряд, то первым делом надо валить астральщиков, поскольку хуже врагов для магов просто быть не может. Эти пиявки высасывают ману даже когда атакуют боевыми заклинаниями. Теперь к ним добавились и эфирники. «Ладно, хоть с защитой от магии ментала у меня вроде как все в порядке, хотя встреться мне серьезный адепт-практик ментала, еще неизвестно, хватит ли моей хваленой защиты». «Выяснил я и то, почему даже после начала боя и нанесенного урона мне были недоступны параметры противника». Дело в том, что НПС, как и другие игроки, не мобы, и увидеть их параметры во время боя можно только если у тебя прокачано восприятие или другие скиллы по взаимодействию с реальностью. Чтобы распознать параметры того же барона, я должен был иметь восприятие равное 80 единицам. Но тут тоже есть маленькая поправочка. У меня помимо восприятия есть и вторичная характеристика интуиция, а ещё навык понимания сути, которые уменьшают данное требование. Так что на оборона хватило бы и цифры 50 в моём восприятии. Ладно, что по плюшкам от подтверждённого дворянства. Внимание, поздравляем. Вами выполнено задание подтверждение дворянства. Вы сумели одолеть в схватке противника на 100 уровней выше вашего. Получена награда за выполнение задания. Плюс 100 свободных характеристик, плюс 10 очков таланта, плюс 15 галов, плюс 25% к любым атакам, плюс 25% к любым защитам. Получена награда за проявление истинной сущности аристократа Виконта Артура Круза. плюс 150 единиц к скрытности, плюс 200 единиц к возможности нанести критический урон, плюс 1 к значению критической атаки, плюс 100% к скорости боя, плюс 5000 единиц к параметру жизнь, плюс 30 единиц к навыку понимания сути, плюс 40 единиц к вторичной характеристике восприятие. Дополнительный бонус за проведённый бой. Камень души 24 уровня. 10 галов. 1000 очков Триумфа. Внимание. Вам надлежит предстать пред императором Аврелием II, дабы он решил вашу дальнейшую судьбу как подданного империи. Срок исполнения 48 часов. Щедро, даже очень непрактически всё по делу. Кто такой? Артур Крус в прошлом. Правильно, разведчик. Вот и плюшки такие. Был бы магом, то дали бы ману, реген на неё же. И всё в таком духе. Пара часиков у меня есть, так что можно в тишине и спокойствии поразмыслить, что и куда мне вкладывать. Вопрос первый: куда вбухивать неожиданно привалившее счастье в виде свободных характеристик и очков таланта. Интеллект с ловкостью я поднял до нужного мне на данный момент значения, и теперь моя планка в скорости боя 600%. И даже полученный бонус от проявления аристократа её не перекрывает. Да и чтобы шагнуть ещё на одну ступеньку вверх, Мне не хватит этих свободных характеристик. Так. Стоп. Что-то у меня совсем не в те дали понесло. Скорость с скоростью, но ведь и про урон не надо забывать. Я в последнее время только и страдаю от того, что мой верный отсекатель всего ненужного не пробивает броню, а его урон как раз завязан на показатели одной из моих характеристик, а именно силы воли. А если к этому добавить, что и остальные заклинания моего основного класса завязаны на данную характеристику, то вопрос выбора снимался сам собой. Сколько там можно максимально вкладывать характеристик за раз, чтобы голова у персонажа не болела? Да какая разница? Я-то в реальности и зайду в игру только завтра, так что можно творить с персонажем всё, что угодно. Специально об этом узнавал после того случая и, не дрогнувшей рукой, влил все 100 свободных единиц в силу воли. Первым делом посмотрел на цифру урона мечом. Ожидал я большего, конечно, но и возросший урон на 400 тысяч внушал. А еще взгляд зацепился за уровень меча и его уровень модификации с прогрессом 754 из 10 тысяч. Наколол и перемолол фарш мечом я не сказать, чтобы много монстров, но и малым такое число, а в особенности их уровень не назовешь. И всего 754 единицы... До да годы пройдут, пока я его на второй уровень приведу. Мысли блуждали в поисках решения проблемы с нанесением урона высокоуровневым тварям и неожиданно наткнулись на одну нестыковку в моём поведении. Хлопнул у себя по лбу и укоризненно покачал головой. Ну как так-то? Я тут всё плачу, что мне урона не хватает, а просто взять и воспользоваться навыком не способен. Навык, я могу всё. способен на 2 минуты увеличить любую характеристику на 50%. Так что мне мешало увеличить силу воли, придав тем самым дополнительный урон Иерихону. Правильно. Ничего. Залез в калькулятор, применил навык и снова посмотрел на цифру урона мечом. Прирост урона в 52%. Вот так-то. Ладно. Чего теперь-то? Смотрим дальше. Вообще выросло почти всё, что касалось классовых абилок Альджади. Я снова стал сильнее, и это не могло не радовать. Настал черед рассматривать и, как я надеюсь, смаковать плюшки от вереницы системок от повышения достижения «Волевой». Был он у меня 27, а стал 38. Понеслась. Поздравляем. Получено достижение «Волевой». 28 уровень. Награда. Плюс 280 единиц к защите от магии «Ментала». Плюс 280 единиц к запасу сил. Плюс 280 единиц к переносимому весу. Плюс 280 единиц к магическому урону. Плюс 280 единиц к параметру жизнь. Бонусное увеличение любой боевой способности. Увеличение боевой способности мечник. Увеличение физического урона мечами на 3%. Вот и еще один плюсик к урону иерихонам. За двадцать девятое достижение бонуса не дали, а вот на тридцатом порадовали так порадовали. «Поздравляем! Получено достижение! Волевой! Тридцатый уровень! Награда! Плюс 300 единиц к защите от магии и ментала! Плюс 300 единиц к запасу сил! Плюс 300 единиц к переносимому весу! Плюс 300 единиц к магическому урону! Плюс 300 единиц к параметру жизни!» Открытие рандомного, высокоуровневого заклинания класса Альджади Ардиан. Поздравляем! В вами было изучено заклинание «Коллапс». Силой повелителей планетарных систем владеют немногие, но вам повезло, вы из их числа. Выбирая любую точку в радиусе 500 метров от себя, вы заставляете все сущее в радиусе 100 метров устремиться к ней с невероятной силой. «Коллапс». Первый уровень. Прогресс заклинания: 1 из 1000. Затраты на использование: 50000 единиц маны. Время каста: 20 секунд. Время действия заклинания: 5 секунд. Урон вариативен. Сила притяжения в выбранной точке равна сила воли, умноженная на уровень персонажа, умноженная на 100. Использование один раз в сутки. Внимание, заклинание может принести вред как союзникам, так и вам. Будьте предельно осторожны. Заклинание, конечно, мегазачётное. Из разряда весь мир в труху. Примерно пересчитал, какова будет сила притяжения в этой самой выбранной точке. Результат меня порадовал. Цифры выходили не особо запредельные, но внушительные. Кто, в принципе, сможет выжить после попадания под действие данного заклинания? Химера 300-го уровня по идее выживет, или голем плоти 250-го, или древнейший вампир 150-го. Хм, да, много кто оказывается выживет в коллапсе, но всё равно заклинание Огонь из оставшихся восьми достижений с бонусами было лишь три. Дали 10 галов, встраиваемый модификатор на увеличение характеристики силы на 25 единиц и маленькую коробку Вот когда я начал рассматривать данный бокс внимательней, вот тогда у меня чуть не случился сердечный приступ. Система подарила мне корабль. Я не особо понимаю, что такое двухмачтовая шхуна и насколько она велика, но блин, это корабль. При дальнейшем рассмотрении и изучении информации о странной коробочке мой энтузиазм немного погас, но не пропал. Дело тут было в том, что это был некий магический сборщик, заточенный под строительство шхуны. И чтобы он начал сборку корабля, необходимо было его напитать довольно большим списком материалов. Тут и дерево различных пород, и металл, и даже драгоценные камни. И что меня особенно удивило — камень душ. Я в душе не сказать, чтобы большой мореход, но корабль — это все же статусная вещь. Да и к делу его пристроить легко будет, как мне думается — Собрался лезть в Вики и начать разбор, что это за звери такие, двухмачтовые шхуны. Но одёрнул себя. Пропаду ведь. Засяду за изучение матчасти и всё, пока не изучу досконально вопрос, так и не съеду с темы. А там я чувствую материалы для изучения непочатый край. Так что нет, оставим до лучших времён. Что у нас там дальше по превалившему добру? Очки таланта. Их я трогать не собираюсь совсем. Некуда вкладывать. Нет, не так. Вкладывать есть куда, только это не принесёт больших дивидендов. Нет ничего в моих ветках развития значимого и нужного. Пусть лежат, кушать не просят. У меня квест на новую школу есть. Вот когда его выполню, тогда и понадобится. Итак, скрытность. Увеличение её на 150 пунктов в сумме с моими уже имеющимися дало мне цифру в 350 единиц. Много? Вместе с плюсами отмечаю шапки, то нормально, как я считаю. Заодно и обновил информацию о себе, вернее, ещё больше её скрыл. Остальные увеличения ничем особенным не выделялись. Прибавки и прибавки. Да, весомые, да, таких только мечтать, но я уже, похоже, привык. Очень сильно избегаю слова зажрался, потому как задело всё. Ни не с неба упало, а заработано пусть и не тяжким, но трудом. Ладно. Пора прекращать процесс самокопания. Док уже скоро подойти должен.